глава шестнадцатая. какого черта просто какого черта зачем я позволил случиться тому что произошло и как теперь быть нет я конечно потом все правильно сказал, когда в голове прояснилось это всё тебе надо уехать дерьмо очень вовремя да все как надо только знаете в чем проблема в том что я вот вообще не был уверен что теперь смогу ее отпустить Когда я чувствовал Маю лишь ментально, быть не вместе было тяжело, но не невозможно. Но когда я познал ее физически, все изменилось. На уровне гребаной биохимии. Я не уверен, что в моем организме остался хотя бы один процесс, в котором бы она теперь не участвовала. Все подчинилось ей. Моим реакциям на нее, ее отклику. В моей жизни было не так уж много близких мне людей. А чтобы настолько близких, так вообще никогда. Семья, родители, сестра — это все же другое. Как бы я их не любил, как бы тяжело не далась мне их гибель, я выжил. А вот без Майи вряд ли. Просто без вариантов. Где тебя черти носят? К Майи ходил. На твоем месте я бы держался от нее подальше. Видел, кто у нее отец. Не твоего она поле ягода. Без обид, Жор, но ну ты со своим разберись. Егоров зыркнул на меня, как на врага народа, и, зашуршав в шкафчике, достал контрабандную бутылку коньяка. «Будешь?» — спросил подливая Рарат в кофе. «Не боишься, что потом не уснешь?» «Да мне вообще сон не грозит!» — фыркнул Жора и устало опустился на табурет. «Скоро себе все мозги вывихну!» «А ты думай поменьше, не твоя эта забота!» Начальство доложило о своих соображениях. Вот пусть наверху и разбираются. Пока они разбираться будут, неизвестно, чем это все обернется. Вдруг люди пострадают. Ты об этом не думал? Как же без этого? Поэтому Жор, надо завтра вакансию в офис отправить. Повара. Егоров замер, не донеся чашку до рта. Выругался. Наша неженка к папочке решила сбежать. Ну ведь знал же, что она не задержится. «Да не в этом, блядь, дело, Жор!» «Ты вот не задавался вопросом, что забыла единственная дочь генерала Золотова на нашей буровой?» «Ну, что смотришь? Совпадение это. Чистой воды совпадение. Там у нее свои тараканы в голове. Что-то себе доказать хочет после развода. Да только первое, что подумают те, кто нам здесь не дает развернуться, что под них копают. А что еще здесь Золотову делать, ну? Теперь-то ты понимаешь?» Думаешь, ей угрожает опасность? А всем она угрожает, пока мы не разберемся, что здесь за дерьмо творится. Эрел вон, и тот ничего не нашел. Значит, или профессионал извне работал, либо кто-то из наших. Предпочтительнее, конечно, последнее. Менее опасно. Егоров кивнул, провел ладонями по волосам. Заявку отправлю, но не думаю, что замена отыщется быстро. Я кивнул хотя даже мысль о том, что совсем скоро нам с Майей придется попрощаться, скручивала меня изнутри. Это такая тупая боль, будто кто-то давно зажившую рану тревожит. «Ну, хоть попробуем, а там будем смотреть», — пробормотал я, забираясь в кровать, и закладывая руки за голову. «А сам-то ты как спец, что думаешь?» — поинтересовался Егоров, укладываясь напротив. Пружины скрипнули. Мне Гаврилович еще про первую скважину говорил, что там не будет дел. Всегда удивлялся, как он это чувствует. Лучше любого компьютера у мужика голова. Что я могу думать, Жор? Я же в своих выводах опираюсь на имеющиеся данные. Там все красиво нарисовали. Может, интуиция тебе что подсказывает? Подсказывает. Что Филькина грамота, эти все бумажки? Огрызнулся я. Да что толку? Может, наверху решат начать все заново? Может, но вряд ли. Почему так думаешь? Да, потому что. Слишком дорогое это удовольствие, а у нас никаких доказательств нет. А ты здесь на что? Бери ищи доказательства. Кто из нас гребный геолог? Егоров сердито засопел и перевернулся на бок, так что пружины скрипнули. Я хмыкнул. Уставился в потолок и лежал так, пока не впал в легкую дрему. И в этом полусне я будто наяву видел картинки из своего детства, как я хвостиком бродил за отцом. А он показывал мне природу, учил всему, что знал сам. И мне так интересно было, так захватывающе, не передать. Я чувствовал себя настоящим кладоискателем. И мне ни капельки не было скучно копаться в земле или разглядывать свою добычу под микроскопом. А потом мне снилась мама, наш сад, снилось, что она вновь меня обнимает. А я уже большой. И вроде как стыдно, что мамка ктискает меня как ребенка. Но от нее так по одному пахло кремом балет и еще чем-то сладким. Возможно, духами, что я зажмурился на мгновение, прежде чем пробурчать свои обычные ⁇ ну мам ⁇ И недовольно дернув плечами отойти. Удивительно, как мы, молодые, не ценим то, что у нас есть. Сейчас бы я многое отдал, чтобы хотя бы еще разок обняться с ней. Мне дико их не хватало. Безумно. Так не должно быть. Не должны близкие уходить. Не должны нас покидать, в принципе. А уж тем более все в один день. В какой-то миг мой сон изменился, возвращая меня в тот наш последний день. Мне снилось, как я возвращался с речки, когда увидел дым. Я как раз проводил домой Милку Лебедеву, девушку, с которой встречался в то лето, и мое настроение было заметно приподнятым. Когда темноту окрасили багряные языки пламени, я сразу понял, что где-то пожар. Уж слишком ярко полыхало. Но далеко не сразу до меня дошло, что это горит наш дом. А вот сердце скальнуло. Я прибавил ходу, а потом вообще побежал. Во сне я снова слышал рев пожарных сирен, видел блики, которые отбрасывала мигалка. Вновь чувствовал, как меня слепят языки пламени и как едкий дым выжигает глаза. А еще я чувствовал руки. Сильные руки, которые удерживали меня от того, чтобы кинуться в объятый пламенем дом. Руки Михи. И как он орал мне что-то, как доказывал, но я не слышал его. И только видел, как шевелятся его губы на чего то черном лице. Потом я понял, что это была копоть. В отличие от меня, Миха был рядом и пытался помочь. Я вынурнул из сна, как из болота. Рывком сел на узкой кровати. С хрипом, будто опять задыхался, втянул воздух. Мне и сейчас в нем чудилась гарь, и я захлебывался этой копотью. Я ее пил. В окно тихонько постучали. Я, наконец, понял, что меня разбудило. Этот тихонький стук. Стараясь действовать бесшумно, я приподнялся на локтях и выглянул в окно, за которым меня поджидал Саша. Сердце в груди сжалось. Я же понимал, что он не станет просто так рисковать и приходить ко мне посреди ночи, когда нас мог кто угодно увидеть. Я взмахнул рукой, давая понять, что сейчас выйду. О том, чтобы одеться потеплее, речи не было. Я боялся разбудить Егорова, так что вышел в чем был. Лишь куртку в последний момент снял с крючка. Дверь скрипнула. Я замер, вслушиваясь, не проснулся ли Жорка. Не то чтобы я его в чем то подозревал, просто сам не хотел светиться. Даже понимая, что он на нашей стороне, это было опасно. «Что такое?» — шепнул я, когда, обойдя вагончик, увидел Сашу. «Тимур нарыл нечто занятное. Тебе это может быть интересно. А еще мне поручено кое-что уточнить». «Уточняй. Или нет, погоди, давай, наверное, с интересного начнем. Им удалось выйти на одного детка, который в этих краях трудился еще при царе Горохе. Ты знал, что разведка здесь велась еще в 80-х? Нет. А она велась. А потом, сам понимаешь, перестройка, все дела. Накрылась все медным тазом. И под этот шумок кто-то припрятал документы. Тогда это оказалось делать проще простого. Все разваливалось. Как думаешь, кто вел проект? Майков-старший. Я даже не спрашивал. Я утверждал. Хаос в моей голове упорядочивался. Складывался в картинку. Сечешь. Значит, дядя Гриша, отец Михи. Я выдохнул. Было холодно. С моих губ слетело облако пара. Это я умом понимал, что холодно. А сам, ни черта я в тот момент не чувствовал. Кроме тупой боли, которая мне просто поддых. Для чего ему это было делать? Да причин может быть масса. Дураком он не был и прекрасно понимал, какие возможности для него откроются при капитализме с такими козырями на руках. Попридержал, в общем. Скорее всего. Не слишком ли долго? Я бы сказал мудро. В девяностые в такое ввязываться было страшно. Да и как бизнесмен он не тащил. Совсем. Понимал, что не справится. Миха открыл салим сразу после смерти дяди Гриши. Думаешь, он ему это рассказал. Или тот сам нарыл информацию, разбирая архив. Какая разница? Да, теперь уж, наверное, никакой. Так это он меня из-за денег заказал. Я бы что угодно понял, но из-за сраных денег... Я снова вдохнул поглубже и выдохнул. Провел ладонями по лицу. Я бы сейчас нахрен скатился вниз по этой стеночке. Уткнулся бы мордой в колени и выл. Как те волки, которых мы недавно слышали. Но это было бы слишком драматично. И, наверное, даже непозволительно, на том уровне, что я уже был, наивность не прощалась. А я, как дурак, во что-то светлое верил, а я за миху своей головой ручался, и вот. Рыночная экономика, блядь, во всей красе. Копи-продай, да, и похер, что лучшего друга. Так, ладно, все это лирика. А нам бы разговор поскорее свернуть, чтобы не спалиться ненароком. Когда будут доказательства? Скоро работу приходится проворачивать такую, что мама не горюй. Я все понимаю, но мне нужны конкретные сроки. Я не могу здесь прятаться до конца своих дней. Уточни. И еще ты сказал, что тебе поручено что-то узнать. Да, это касается Михаила Майкова. Валяй. Вы знали, по какой причине весной 98-го он проходил стационарное лечение в психиатрической клинике? Я даже не знал, что он его проходил. Он лежал там два месяца. Дерьмо какое. Я снова зарылся ладонью в волосы в отчаянной попытке воскресить в памяти те давно ушедшие дни. Знаешь, было одно время, когда он был будто сам не свой, задорможенный какой-то, вздрагивал от каждого шороха. Сейчас ты сказал, и я вспомнил. Волосы не тереби. Что? Волосы, говорю, не тереби. Это привычка Андрея Севера, а ему вроде еще не пришла пора воскреснуть. Черт. И еще один важный момент. Да. Моя Золотова. Она уедет. Вот и хорошо. Приезд ее отца все усложнил. Такой вариант мы не просчитывали. Я понимаю. Могут подумать, что она имеет какое-то отношение к делам отца, и мы это уже обсуждали. Я все понял, Саш, не дурак. «Отлично, потому что мое начальство нервничает. А я не могу разорваться, присматривая за вами обоими, на случай чего». Представить в белых нервничающими было довольно проблематично. Я хмыкнул. В голове мелькнула мысль выписать сюда еще охраны. Но я тут же ее отмел, потому что сделать это, не вызвав подозрений, было невозможно. Штат был полностью укомплектован. Как тут объяснить приезд еще одного человека? Маю нужно возвращать на Большую Землю, без вариантов. Но мне просто нужно немного времени, чтобы свыкнуться с этой мыслью, еще чуть-чуть побыть с ней, прежде чем опять окунуться в окружающую меня повсюду грязь и предательство, не замарав ее. Стоили ли деньги того? И все мои достижения? Стоили ли они того, чтобы потерять так много? Друга, веру в людей? Мая уедет при первой же возможности. А что касается Михи, понятия не имею, что у него была за беда. Подвёл я черту разговора и вдруг невольно задумался о том, что, может, я тоже был Михи не самым лучшим другом. Почему-то ведь он скрыл от меня этот эпизод жизни. Значит, не был уверен в то, что может поделиться со мной всем. Значит, сомневался, что я пойму. Может, даже думал, что отвернусь от него. Придурок. Так же тихо, как вышел, я вернулся в вагончик повесил куртку обратно на крючок и по студенному полу дошел до кровати. В груди пекло и болело. А то, что я узнал? Нет, не сказать, что оно в голове не укладывалось. Скорее, наоборот. Рациональной частью себя я Михины мотивы понимал. А вот сердцем меня изнутри просто выворачивало. Почему так получилось? Где я ошибся? В какой момент повел себя так, что у Михи возникла такая мысль? Совершенно глупо и абсурдно я искал причину в себе. В эту ночь я как будто второй раз за свою жизнь осиротел. До нее у меня еще оставались иллюзии.